Теперь, когда соперничество между двумя главными семьями и двумя частями города прекратилось, все пойдет как по маслу. В Соединенных Штатах сделки заключаются быстро, средства для покупки собираются тут же, на месте. По мнению Совета именитых граждан, незачем прибегать к подписке. Джем Танкертон, Нет Коверли и еще кое-кто, сложившись, предлагают 400 миллионов долларов. Впрочем, торговаться насчет цены не приходится. Хочешь – бери, не хочешь – не надо. И агент по ликвидации берет. Совет собрался в зале мэрии в 8.13. В 9.47 заседание закончилось, и Стандарт-Айленд перешел в руки двух сверхбогачей Миллиард-Сити и их присных под фамилией Джем Танкердон, Нет Коверли и Ко. Подобно тому, как сообщение о крахе компании, можно сказать, ничуть не смутило население плавучего острова, точно так же не произвело особого впечатления известие о приобретении Стандарт-Айленда главнейшими и знаменитых граждан. Все находят, что это в порядке вещей, и если бы пришлось собрать еще более значительную сумму, за деньгами дело не стало бы». Миллиардцы вполне довольны тем, что теперь, наконец, они дома, и что, во всяком случае, они не зависят ни от какой посторонней компании. В тот же день в парке устраивается общее собрание. По этому вопросу вносится предложение, встреченное многократными криками «Ура!» и «Гип-гип!». Тут же называют делегатов, и к танкер Дону и Коверли направляется депутация. Она принята вполне милостиво и получает обещание, что в правилах, порядках и обычаях Стандарт-Айленда не последует никаких изменений. Администрация будет та же. Все служащие останутся на своих местах, все рабочие на своей работе. Да и могло ли быть иначе? Следовательно, в ведении коммодора Симкоу остаются все навигационные функции, то есть верховное руководство перемещением Стандарт-Айленда Согласно маршрутам, установленным Советом именитых граждан. Не произойдет никаких перемены в командовании милиции, которая остается за полковником Стюартом. В обслуживании обсерватории тоже не предполагается никаких изменений. Королю Морликарли не угрожает потеря должности астронома. Ни в обоих портах, ни на энергетических установках, ни в управлении городским хозяйством никого не сместят с занимаемой им должности».